Роза Андерс не просто не спешил доложить о результатах своих переговоров. Он исчез, как только вернулся в лагерь. Испарился среди колеев и солдат, стоявших перед городом, и ни Пак, ни Генри пока не могли его отыскать. Судя по всему, чистокровный пенчугу ускользнул, и это не сулило ничего хорошего. Конечно, Роза и не ожидала, что хоть какие-то из выдвинутых ей условий будут приняты. Чистокровные никогда не сдадутся по доброй воле. Они знают, что капитуляция будет означать их смерть. Но она хотела, чтобы условия услышали солдаты. Хотела, чтобы они знали, выход есть, если только они повернутся против своих хозяев. Сейчас казалось, что этот план – пустая затея. Она пожала плечами. С самого начала это была авантюра, и рисковала здесь Роза лишь жизнью Андерса. она такой риск, как она считала, стоило пойти. Солнце только начало садиться. Шёл второй день осады, а стены тигля по-прежнему стояли. Чистокровные, прятавшиеся внутри, по-прежнему дышали. Уже второй день, а она ещё ни капли не приблизилась к объединению диких земель, зато чувствовала, что уже куда ближе к рождению своего ребёнка. С каждым днём жизнь внутри неё казалась всё тяжелее, и каждый день ребёнок словно находил новую часть, на которую можно давить. Сегодня мелкий паразит будто радовался, толкая ее мочевой пузырь, и Розе приходилось писать каждые несколько минут. Это непрерывно бесило. Знахари в чаде утверждали, что могут способствовать ранним родам, вроде бы какой-то смесью трав и шаманской магией. Люсиль предупреждала ее, говоря, что такие практики чаще убивали детей, а Розе уж точно не нужен был мертвый ребенок внутри нее. И с живым-то проблем хватало. «Есть хоть что-то?» – спросила Роза. Она стояла у входа в шатер, глядя на городские стены, которые выглядели такими крепкими и непреодолимыми. Она представляла себе, как они будут выглядеть, когда она их уничтожит. Булыжник под самым большим погребальным костром в диких землях. «От Андерса ни слуху, ни духу, миледи!» – сказал Пак, смотря вниз. Бэтрим спал внутри. Он всегда был рад отдохнуть, как только выпадала возможность. Так что сейчас у неё на побегушках работал Пак. «Вернулся генерал Верит». «Приведи его ко мне». «Он и некоторые его люди в лазарете, миледи». «Тогда отведи меня к нему», – тихо ответила Роза. Пак посмотрел мимо Розы, ожидая, как кто-нибудь другой скажет, что посещение лазарета – не самый мудрый выбор для настолько беременной женщины. Но ему никто не помог». Бэтрим спал, а Люсиль отошла, чтобы принести еды, и ни один из них все равно не стал бы ее останавливать. «Пак, живо!» – Роза тщательно отвесила угрозы в голос. Пак побледнел, кивнул, повернулся и повел ее в лазарет. Роза давно поняла, что большинство мужиков подчинится ее воле, если с ними немного пофлиртовать или немного пригрозить. Чем больше в ней рос ребенок, тем больше она полагалась на угрозы. Похоже, немногие мужчины готовы спорить с беременной женщиной. Роза удивилась, обнаружив лазарет битком набитым. И не только ранеными солдатами из пяти королевств, в которых привел с собой генерал Верит. Многие койки были заняты солдатами диких земель. Некоторые стонали и держались за животы. Несколько человек занималось лечением всевозможных болезней и ран, и многие из них носили тряпичные маски, закрывавшие нос и рот. Роза помедлила на пороге. Раньше она хотела сюда прийти, но сейчас замешкалась. Здесь все пахло болезнью. Ее можно было почувствовать в воздухе, и Розе не хотелось, чтобы хворь перекинулась на дитя еще до того, как оно родилось. Пак заметил ее нерешительность и улыбнулся. «Я попрошу генерала выйти, миледи». Роза кивнула и следующие несколько минут смотрела на шатер. Ей показалось, что она заметила перна, сидевшего на скамье. На его груди виднелось много старых шрамов, давно заживших, и маленькая женщина бинтовала его правую руку. Роза отвернулась. Лазарет располагался в задней части лагеря, на вершине небольшого уклона. Отсюда она могла смотреть поверх своих войск. Их было так много, тысячи и тысячи. Море палаток и лиц, и все занимаются обычными лагерными делами, будто и не стоит неподалеку неприступный город. Она надеялась, что Брэкович и Дроан наблюдают за лагерем со своих высоких стен и гадят себе в штаны. Тысячи тысяч солдат более чем достаточно, чтобы сломить эти стены и перерезать глотки последним чистокровным. «Миледи», — сказал генерал, выходя из лазаретного шатра, — «я как раз собирался пойти отыскать вас». Он выглядел немного хуже из-за повязки на голове и правой руки, висящей на петле. За ним подошел Перн. И хотя плечи у него покрывала белая роба, Роза видела множество новых ран, включая одну в боку. Перн всегда оставался для Розы загадкой, его учили на Хаарина, и нелепым казалось, что такой пошел в банду шипа, а уж его отношения с Генри и вовсе раздражающе интриговали. Роза более чем отлично разбиралась в знаках любви и желания, и между этими двумя определенно что-то было, но ни один не собирался что-либо предпринимать на этот счет. «Я беспокоилась», — сказала Роза, не забыв игриво улыбнуться рубиновыми губами. Взгляд генерала опустился на ее рот, а потом и дальше, на ложбинку между грудей. Некоторые мужики такие предсказуемые. «Доложите, генерал, что вы нашли в этих ваших пещерах?» «Тролли и Миледи, и некроманта». Роза невольно нахмурилась, ее маска слетела. «Тролли?» Спросила она, скептически усмехнувшись. «Тролли существуют». Она взглянула на Перна и увидела на его обычно спокойном лице испуганное выражение. Генерал Верид вздохнул. «Вы здесь и понятия не имеете, как легко вам тут живется». «Да, тролли существуют». «Ходячие мертвецы существуют». «Друры существуют». «Те блядские песчаные пигмейчики, которые надевают человеческие лица, тоже существуют». А здесь, в Диких Землях, вам приходится иметь дело лишь с людьми, которые ведут себя как засранцы по отношению друг к другу. Ну, приходилось до сих пор, видимо. Теперь тут уже есть все, кроме пигмеев. И с ними я бы встречаться не советовал». Роза улыбнулась. иногда еще и армии людей, одержимых демонами. Поверьте, генерал, у нас и своих проблем хватает. Я бы хотела взглянуть на этих троллей». Генерал покачал головой. «Вы нашли путь в город?» «Мои люди ищут прямо сейчас. У нас здесь солдаты, которым нужно лечение. И мертвых надо похоронить. Миледи я потерял в пещерах нескольких лучших своих людей». Роза кивнула. «Еще прежде, чем эта осада закончится, все будут пить за павших. И все уже потеряли слишком много друзей. Видимо, война всех превращала в жертв. А такой войны, как эта, Дикие Земли не видели уже сотни лет». Со времен Двора. «Чего хотел Друр?» Генерал Верит сморщился. «Друры плохо относятся к некромантам. На самом деле, раньше я про некромантов среди них не слышал. Полагаю, руны крови – его рук дело. Он пытался превратить ваши дикие земли в очередную землю мертвых. А где некроманту лучше всего поднять армию, как не в битве, где обе стороны, скорее всего, перебьют друг друга?» «Надеюсь, вы покончили с его планом, отправив его на тот свет?» Генерал устал опожал огромными плечами. «Мы убили гада и его троллей. В пещерах нашли вторую руну крови, сделанную из солдат в черных мундирах Тигля. Обе руны уже сломаны. Остается лишь надеяться, что магия не успела пропитать землю. Я отправил разведчиков обследовать земли поблизости на поиски третьей руны. Но на самом деле, миледи, я просто не знаю». Ребенок толкнулся, и Роза положила руку на живот. «Как бы то ни было, генерал, я хочу, чтобы атака началась завтра, как договаривались». Генерал кивнул и вздохнул. «И завтра у меня будет настроение получше, чтобы поговорить с вами об этом». «Можете попробовать». Роза улыбнулась ему, а он кивнул. От усталости его лицо осунулось, и генерал стал выглядеть намного старше. «Суску, думаю, Генри хочет тебя видеть». Она волновалась. По-своему. Не ожидая ответа, Роза повернулась и неторопливо, как только позволяло ее состояние, пошла прочь. Пак поспешил вслед за ней. Он не отводил руку от маленького меча на боку, словно мог защитить Розу, если кто-то на нее нападет. От этой мысли она улыбнулась. Тогда уж скорее ей придется его защищать. «Я никогда не видел настоящей битвы». — сказал Пак. — Я тоже, — призналась Роза. — Жду не дождусь, когда эти стены падут.